Глава девяносто четвертая Шагая к городским воротам, я нежданно-негаданно обнаружил, что за мной снова следят. Целых трое, причем явно профессионалы. Но теперь у них не было прежнего преимущества, ведь на мою новую одежку никаких следящих заклинаний наложить не успели. Поэтому им приходилось держаться ко мне почти вплотную, а это означало, что я рано или поздно должен их заметить конечно, если не стану по обыкновению считать ворон. Один из трех — шустеровский громила, которого я видел в доме Вейдера. Значит, мои друзья-приятели в Альхаре нашли время вспомнить обо мне даже в той суматохе, которая охватила тюрьму этим утром. Кстати, а кто напал на Альхар? Оборотни, по словам Синж, отсиживались на пивоварне Лампа. Неужто дружки Дженнарда. Скоро узнаю — Не от шустера, так от тупо, если они будут в настроении рассказывать. Честно говоря, даже под присмотром недреманного ока гвардии я чувствовал себя беззащитным. Во-первых, один оденешенник, Во-вторых, без какого бы то ни было оружия, кроме собственных мозгов. А встречные провожали меня оценивающими взглядами. Еще бы. В наши дни человек, который расхаживает по танферским улицам в одиночку, Либо уверен в себе на все сто, либо полный кретин. Я напыжился, показывая, что уверен в себе на все двести. Подул холодный ветерок. Как всегда, я забегался и не уследил за погодой. Между тем на юге громоздились тучи, чего доброго и грозу нанесет. В это время года грозы обычно начинались после полудня. Что ж, если потороплюсь, то, может, и успею вернуться в город до ливня. Когда я добрался до поместья Маренго, резко потеплело, а тучи стали менее зловещими. Правда, едва похолодает, они снова разбухнут. Эй, что-то не припомню, чтобы кто-либо обращал свое внимание на подобные вещи. Разве что фермеры. Но на предсказание погоды можно заработать просто бешеные бабки. Вон властители бурь. Какие они деньжищи заколачивают только на том, что творят погоду в конкретной местности? С другой стороны, есть и более приятные способы набить машну. Магия действует на самого мага куда сильнее, чем на окружающий мир. На дороге было оживленно, но я уже не беспокоился. Все мои страхи остались за городской стеной. Здесь я был всего лишь одним из толпы попрошаек. Повсюду виднелись мундиры и нарукавные повязки. Должно быть, Маренго и его присные в городе устроили совещание через вестовых как ни странно через ворота меня пропустили сразу видно мистер нагет и впрямь не забыл предупредить теперь ворота охранялись как следует разумеется отряд кентавров пробился бы без труда но все прочие пожалуй призадумались бы прежде чем атаковать а кстати что стало с теми кентаврами тупый шустер обещали мне связаться с армией а может это сделал мистер нагет или полковник теверли Ситуация требовала вмешательства. Не хватало еще, чтобы в окрестностях Танфера шлялись вооруженные банды. Отворот к усадьбе меня вызвался проводить юнец, отдаленно напоминавший Гаррета шести- или семилетней давности. «Ты пешком пришел?» Спросил он недоверчиво. «Угу. А ты, небудь в кавалерии служил?» «Точно». «Ясненько». «В смысле?» «Ничего личного, дружище». Просто я не люблю лошадей. Какие новости со вчерашнего вечера? Лучше сменить тему. Кавалеристы терпеть не могут, когда дурно отзываются о лошадях. Это меня всегда поражало. Вроде бы в остальном толковые ребята. Да никаких. Начальство совещается. Старик злой. Только что не кусается. Нос-то ему утерли. Неужели Маренго поплакался в жилетке подчиненным? Я спросил в лоб. Нет, что ты. Молчит, как рыба. Другие растрепали, кто с ним был. Любопытно. Мне Маренго говорил, что он единственный уцелел в стычке. И я не сомневался, что он говорил правду. «Слушай, перескажи мне, пожалуйста, что там в лагере болтают». Юнец охотно откликнулся на мою просьбу. Его рассказ почти в точности соответствовал рассказу Маренго. Очень уж это все подозрительно. «Почему так получилось?» Большинство из нас предпочитают скрывать свои промахи и ошибки. Маринго-Северная Англия не производил впечатления человека, склонного к публичному самобичеванию. В чем же тогда причина? А если он поделился с кем-то, кто не стал хранить его тайну? Или, или в лагере скрывается один из нападавших, который все и рассказал?